14 глава. Ухо. Из Мараги Улугбек поехал большой торговой дорогой на Султанию. Вскоре пришлось остановиться. Навстречу шли войска. Обозы, обозные караулы, овечьи атары. Густая рыжая пыль, тяжело лениво поднимаясь, застилала округу, застя и само шествие войск, и всю даль во все стороны. Лишь кое-где в разрывах волн пыли вдруг возникали верблюжие ряды караванов, чьи-то воздетые на древ кабунчуки и знаки. Это шествие тянулось по всей дороге. Нужны были бы часы, а может быть и дни пути, чтобы его объехать либо переждать. ки шата, прокашливаясь и утираясь, наскоро посовещал со начальниками из сопровождающего их караула и просил царевича свернуть на объездную тропу. Где встречных не предвиделось, куда и пыль похода не дотекала. Все круто свернулись, ехали с дороги вниз, как в брусло иссякшего ручья. пригнувшись продрались под низко нависшими зарослями лоха, сплетавшегося с лианами одичалых виноградников. И вскоре густ встречного полчища заглох в стороне. Небо прочистилось, стезя виясь из-под покрова лос выползла на открытые холмистые просторы и казалось безлюдной и по бокам, и далеко впереди. Ехать пришлось гуськом, то поодиночке, то по двое, и не столько скоро, как обычно, словно не в поездке, а на прогулке. Облака время от времени заслоняли солнце, но не застили светлого погожего дня. Ехали, перекликаясь, перешучиваясь, там, где удавалось ехать втроем и четвером, не спеша разговаривали. а от лукбека двигался воспитатель царевича ки шата И сопровождающий своего ученика историк на один. Улугбек сказал: А дедушка теперь где-то между армянами? Память о монголах с них сгоняет, учительно ответил Киша шата слова Тимура накануне сказанные в Мараге в Келий Царевич. Историк смолчал, покосившись на воспитателя. Было за полдень, когда поперек дороги, спустившийся во враг, пролег небольшой ручей. Говорливо струившийся по камешкам обмытым до голубизны. Отдых казался преждевременным, но попав на эту дорогу не по замышлению а по случаю, стоянок заблаговременно нигде не подготовили, а потому решили стать здесь, не зная, будет ли впереди место удобнее этой котловины среди холмов. Дорога от лога спускалась к ручью, и также от лога выходила из ручья на тот берег. Лишь далее она круто взбиралась на холмы, выжженные засухой до желтизны. И там по холмам разбрелись белесые пни сплошной поруби. Видно, в некие годы здесь рос густой лес, да кем-то начисто сведен. Может быть, воинами Тимура, в их минувшие приходу сюда, только этот след и остался от людских посещений. Все остальное, холмы, пригорки, взгорье, безлюдствовало, безмолвствовало, миролюбиво, безмятежно распростершись над Марьевом погожего дня. Лишь над отлогим берегом... Над лужайкой у воды уцелели два древних дерева с узловатыми ветвями и редкой листвой. Но когда коней, ослабив подпруги, отвели пастись и на лужайке расстелились кошмы, в сини деревьев обнаружили сложенные из валунов очишки под котлом, а вдоль ручья там и сям в примятой траве оказались черные круги чьих-то недавних кострищ. Видно, путники на этой тропе издавна повадились отдыхать, а то и ночевать у слабенького, но свежего ручья. Кей-Шатан осторожился при этих признаках. Что за люди странствовали стороной от наезженных дорог? Кому полюбилась эта извилистая обочина? Еще суровее стал он, когда в траве около свежего кострича подвернулась связка новеньких подков. Семь подков, связанных ремешком. Как матерый кабан, опасливо вступая в неизведанную лощину, внюхивается, вглядывается Так привередливо кишата оглядел ближнюю округу. Не по нраву ему пришлась эта ложбинка у ручья, беззащитная лужайка. Не понравилось вдруг горбились, хотя и невысокие, но все же пригорки. Среди пней поруби кое-где торчали, хотя и чахлые кустарники. Стан царевич лугбека оказался здесь словно на дне котла. Но что поделаешь? Вперед послали воинов и слуг. Подыскать на незнакомой дороге место последующих стоянок. Подыскать дня на два вперед, ибо по всему видно, еще дня два предстоит пробиваться этой дорожкой среди между горей, доколе не прочистится от обозов большая дорога. Слуги поехали подыскать и подготовить предстоящие стоянки, а пока вперед идти некуда. Кишата приказал остановиться здесь на ночь. Приказал остановиться, но душа не лежала к этой котловинке. Не для стана, для разбойничего привала хороша такая укромная берлога. И с беспокойством старый воин спешил строго приглядеть за всем, блюдя наказ повелителя бережно возвратить царевича под сень бабушкиной опеки в султанию. Пока устраивались, у Лугбеку постелили одеяло поверх кошмы, и он стоял на одеяле босой, распахнувшийся, беседуя с историками, поглядывая на хлопоты слуг и воинов. У Лугбека тешило деловитые толчья на дорожных привалах, пока устанавливались шатры, собирались и отправлялись на свои места дозоры и караулы. С хрустом и треском наламывалось для очагов сухое топливо, а самые котлы, сопротивляясь слугам, вваливались в ручей обмыться. Окрестность проснулась, очнулась, словно обрела новый смысл и самой себе оправдание, ибо пришло на ее лона много людей, и у каждого нашлось... Столько неотложных дел, сколько забот среди этого лона. В черном лоснящемся халате, узко затянутом по бедрам и широко раскрытом поверх пояса, не допуская себя сутулица, ки-шата, то являлся кулукбеку, то снова спешил приглядеть за всем, всем распорядиться, каждого поместить в должное место. Когда он поехал осматривать караулы, улучив его отлучку, старик не без ехидства усмехнулся вслед воспитателю. Согнать память о монголах с армян. Это не мух с меда сдунуть. Много хлопот у дедушки, откликнулся лукбек Вчера повелитель изволил сказать о монголах, будто ничего от них не осталось. А что? Над ханом Чингизом есть мавзолей, а никакой не бугор. Уж это зря, мавзолей там есть. Почему повелитель это бугром величает? А еще у них сотни монастырей, Будда в монастырях. Свитки древнейших рукописаний. Здания нелепые, причудливые, но тоже есть, и как не нелепые, а величественны. Улугбек вспомнил слова Тимура о монгольских завоевателях. Там, в Мараге, стоя у стены в киеле Царевичей, историк Низам тоже внимал этим словам. Низам поразили несправедливые суждения повелителя. Разве он не знал, что еще за сотни лет до Чингиза сложены монастыри и храмы в кочевой монгольской степи, написаны неисчислимые свитки священных преданий, сказаний, повестей? В монастырях и храмах монгольских по стенам, по коже, по бумаге изображены затейливые, как сны, события, чудовища, обитателя небес и недр, соития блаженных душ и мятежных тел. Руками самозабвенных мастеров, высеченные из камня, отлитые из бронзы, выточенные из кости образа самого Будды, пленительных бодисаттв, мудрецов, отшельников, подвижников, блудниц. Об этой сокровищнице не мог не знать Тимур, всю свою молодость, прожившей среди монгольской знати. Не мог не знать. Мимо своих монастырей прошли по родным степям монголы в чужие степи на дороге войн на завоевание вселенной. Будда не вдел ногу в стремя нашествия. Он лишь проводил их долгим взглядом, глядя вслед людской суете и корысти, и опустил глаза для созерцания тысячелетних раздумий в тишине и уединении степных монастырей и храмов. Благочестивый историк назим ад не почитал мудростью нечестивые шаманские шабаши, и самый буддизм монголов представлялся ему мерзким язычеством, но купцы бывшей монгольской степи, На расспросы историка поведовали о монастырях, о свитках, о непонятной красоте, притаившейся и пригребшейся среди кочевых просторов, как змея в камнях. Разве Тимуру не случалось слышать таких же рассказов от очевидцев? Нет, он знал, но приберег истины. Историк не понимал, что воин смотрит не на наряды врагов, а на их оружие. Воин не глядит на упранство врагов дабы оно не мешало ему увидеть меч или копье в их руках. Воин не внемлет слову врагов, дабы оно не мешало ему понять их замыслы. Память о монголах стряхнуть не мух с меда сдунуть, повторил Низамаддин. Философствует, полупрезрительно, полунасмешливо отозвался своему воспитателю Лугбек, явно подражая историку. Невежда! Сорок лет состоит при мече справедливости, а на деле как был, так и есть степняк. Какова была голова, и поныне такова. А дедушка к нему милостив. Видно, есть за что. Дедушка попусту не жалует. Повелителю мечи нужны, а от меча мечта не требуется, ни чувств, ни мыслей. Беспрекословное, бездумное повиновение, установленное в войсках, историку казалось низменным. Он с неприязнью, с пренебрежением относился к военачальникам и соратникам Тимура, за которых за всех мыслил один Тимур. Но чем острее становилось в историке эта неприязнь к бездумным соратникам повелителя, тем пышнее он выражал им свое восхищение. Всю дорогу он искал самые обольстительные слова, когда случалось говорить даже с кишатой, и тем сильнее ненавидел этого степняка, замечая его равнодушие к мудрости Без различия к самому историку, даже седло он, пожалуй, ценил выше. «А дедушка все равно стряхнет», — вдруг убежденно и весело, повернувшись лицом куда-то в сторону большой дороги, — сказал Улукбек. «Ну да. Кто же сомневается?» — торопливо согласился историк. Историк понимал, что, вытряхивая память о монгольских победах из голов народов, некогда покоренных монголами, Тимуру вековечивал память о себе». Но будет ли народам легче нести бремя этой новой памяти, Низамаддин не задумывался. Он жил не среди этих чуждых ему народов, а у стремени повелителя, коего величал мечом справедливости, хотя выходцу из разоренного Ирана ему и Тимур был чужд. Низамаддин, хотя и не писал своей истории в походе, памятливо примечал многое в окружающей походной жизни, чтобы в спокойном месте, затворившись, писать книгу, которую намеревался назвать «Зафар-Нама» — «Книга Побед». Для описания дел и слов повелителя историк выискивал в своей памяти примеры и прообразы из давних событий, из дел и речений давно минувших мудрецов и владык. Размышляя о делах и словах повелителя, историк отвергал все, что не согласовывалось и не имело подобия в деяниях и в речениях великих мужей древности. И не желая смешиваться с толпой неграмотных, Грубых сподвижников-повелителя, историк терпеливо покрывал свою голову челмой, обременительной на глухих пыльных дорогах, но удобную в пути войлочную шапку не желал надеть, дабы не уравнять себя с киешатой, шатой покрытым, как на походе, простой шапкой. Историк был убежден, что его ум не зависит ни от каких велений и времени. Был убежден, что лишь его ухо... Ухо историка слышат сердцебиение своего времени. он не задумывался достаточно ли одного только слуха, чтобы понять меру силы людей и событий. Он доверял лишь своему уху, прижав его к сердцу событий, и собственный его слух был для него единственным мерилом. Кии шата тоже не подозревал, что по чужой, а не по своей воле живет и воинствует всю свою жизнь. Казалось не по велению повелителя, А по велению собственного сердца, по склонности всех своих сил, жил он. Он и не подозревал, что повиновение повелителю давно заменило в нем все собственные желания. Недаром шумели годы походов, сотни битв и схваток, где сердца Тимура и сердца его воинов бились одним биением. С годами у всего огромного воинства, казалось, стало биться одно, единое для всех сердце. Они понимали друг друга со взгляда, даже с одного движения. У всех сложились общие привычки, склонности, ибо никто никому ничем не хотел уступать, никто не мог ни отстать, ни отгородиться. Тем и крепла сила этого из десятков тысяч сложившегося войска. Годы понадобились на это. И чем суровее и опаснее были те годы, тем крепче соединяли людей между собой. Историк, сторонний наблюдатель событий, не постигал этой главной истины, определявший исход многих битв и побед Тимура, ибо редко была у завоевателя другая опора в чужих пределах среди ненависти чужого народа. Такие, склепанные в одну махину полчища воинов, шли за своим вождем, подминая страну за страной, подавляя народ за народом, и не задумывались, было ли бедой для других то, что для них самих было благом. Да и разумел ли кто-нибудь тогда такое благо, которое могло бы стать благом для всех. Во вселенной многие жаждали могуществ, некоторые овладевали могуществом, но никто из могущественнейших не догадывался в те времена, что величайшим могуществом мог овладеть лишь тот, кто, упрочивая свое благо, другим народам нес не зло, а такое же благо. Могущество крепко силы не лишь своих плеч, а поддержкой друзей, готовых подпереть своими плечами друга, если ему одному не хватит сил для тяжких нож, для больших подвигов. Этого не знал македонец Александр Довурогий, хотя в поисках блага для себя он сплотил десятки тысяч отважных воинов. Он покорил многие страны и победоносно прошел через весь мир, какой только мог охватить своим разумом. Но воинства его схлынули, как волны океана с прибрежных скал, и скалы остались прежними. Этого не знал Чингисхан, добывая благо своим соплеменникам и в чаянии тех благ, соединяя монгольские племена и роды. Но монгольское благо стало злом для тюрков, для славян, для иранцев, для всех иноплеменников, до кого бы не дотянулись монгольские копья, до кого бы не долетели смертельные стрелы, для всех, кто стиснул зубы под тягостью монгольского блага. Тимур приметил трещину в монгольском щите и ударил по ней. И, сокрушая монгольское иго, он полагал, что творит благо. Он был беспощаден с теми, кто это считал бедой. старик Низамадин похода по ходу, Тимура почитал за подлинное благо. Трещины в щите Александра Двурогова, и в щите Чингиза, и в щите Тимура, как и во всех щитах прочих завоевателей, было то зло, какое они несли покоренным народам. Это зло порождало ненависть что год за годом, разрастаясь, расширяло трещину в победоносном щите. Ненависть, как зерно, могущественно прорастала на угнетенной земле, прорастала годами, десятилетиями, столетиями, и в свой срок росток вдруг отвердевал мечом и пробивал щит завоевателя, свершая благой подвиг, ибо освобождение от угнетателя всегда есть благо и добро. Ненависть порабощенных, угнетенных, покоренных народов И есть та трещина в щите угнетателя, которая расширяется, доколе не разломит щит, как бы крепок и велик он ни был. Так за двадцать лет до прихода Тимура в Карабах на Куликовом поле Дмитрий Донской пробил выкованный Чингизом щит Золотой Орды полтора столетия подавлявшей Русь. Так Янгус и янжишка прозрели трещину в перехлестнутом белом крестом, Прокопченном ладаном щите римского папы, поднятом королем Сигизмундом над доблестным народом Чехии, и готовились ударить по католическому щиту в те годы, когда Тимур наносил удар за ударом по щиту Чингиза в странах Азии. Щит Чингиза трещал и разваливался под яростными ударами Тимура. Но Дмитрий Донской, Ян Гус и Ян Жишко на своих щитах поднимали заповедную мечту соплеменников и соотечественников. А множество вольнолюбивых тюрков самаркандский щит Тимура казался тяжелее, чем обветшал и щит Чингиза. Множество тюрков, мечтавших жить на своей земле без чужеземных щитов над головой, жить хозяевами своей земли, своей родины. Но этому не внимало ухо иранца Низамаддина, прижатой к стремени повелителя. Не раз случалось, что меч Тимура ударялся то в иранский, то в тюркский, то в иные щиты несговорчивых непокорных народов. И Тимур неистовствовал, впадая в ярость от того, как непонятливы все эти народы, не желающие понимать, что щит Чингиза есть зло, а щит Тимура — благо. Из неприметных расселин, таясь в безмолвных холмах, хозяева своей земли следили за караваном Ки-Шаты. Караван стал над котловины у прозрачного ручейка. Старик в белой челмее и светлом сером халате беседовал с мальчиком, стоявшим среди одеял. По напускной нежности старика хозяева поняли, что не он главный в этом стане. Мальчик был одет нарочито, как все воины на походе. Но мальчик не воин, и на него не обратили внимания. Все остальные суетились, двигались, Каждый чем-то был занят и увлечен, и хозяевам долго не удавалось понять, кто же главный там, среди этого муравейника. Они видели высокого старика, Сутулова, но вдруг распрямлявшегося, что-то кричавшего, то в одном, то в другом месте стана. Они видели и сосчитали воинов, несших караул и свободных, видели семерых воинов, отползших от суеты в боковую ложбинку, и там, под сенью редких кустарников, расположившихся на разосланных халатах, Все свое оружие они сложили в стороне, засучили рукава и предались отдыху, занявшись игрой в кости. Только один из них иногда вставал и отходил к десятку лошадей, стреноженных, отпущенных пастись вдоль ручья, где трава позеленее. Стоило этому воину подняться на холм, пройтись по его колючей от засохшей травы макушки, и воин увидел бы за этим холмом такую же ложбинку, в ложбинке лошадей, а возле несколько десятков хозяев своей земли притулившихся в укромном уединении этого места, но готовых снять стрелой каждого, кто заглянет к ним. Однако из стана никому не было досуга бродить по окрестным холмам, искать и разглядывать соседние ложбинки. Благо, есть место, где позволено постоять стану. Стан охранялся. На всех тропинках стали караулы и засады, словно нападавшие не могут миновать тропинки, словно люди не ходят по целинной земле, Незащищенными оставили русло ручья, словно маленький, коням по щиколотку, прозрачный ручеек, устланный мелкой галькой, не для тех, кто вздумает обойти караулы. Хозяева своей земли следили за очагом. Они видели слуг увлеченных возней с котлами, с очагами, с топливом. Среди слуг были и соотечественники хозяев этой земли. Их легко было опознать по рыжим высоким колпакам, по синим казакинам, опоясанным красными кушаками. Долговязый сутулый старик на поджаром коне обскакал все тропинки вокруг, оглядел, хорошо ли стоят караулы. Хорошо стоят, правильно. Не подпустят врага к стану. Если враг пойдет на них по дороге, если пойдет правильным строем, охраняя крыльями голову по заветам хана Чингиза, даже если бы среди ночи, пренебрегает мой на стан напалок пражеская конница, В ста успели бы подняться на оборону. Опытный воин расставил каравулы и засады и оборонил свой стан на глухой дороге. Но хозяева своей земли высматривали не воинскую сметку, не силу, а слабость бывалого воина. Из семеро воинов, ускользнувших из-под присмотра военачальников, а может быть это была засада, засланная сюда военачальниками, увлеченные играли в кости. Среди воинов, данных в охрану царевича Лукбека, Состояла и та сотня из войск Султана Хусейна, что ходила в марагу ловить разбойников, довернулась да с пустыми руками. А в этой сотне шел и тот десяток, где Кашгарец-Заяц осенью проиграл свое ухо опасному игроку по кличке Милостивец. С тех пор всю зиму и всю весну по всей сотне не переставали подтрунивать над незадачливым Зайцем. Стыд и срам воину, не способному отыграть назад собственное ухо. А Милостивец во все это время... Мытарил зайца, охотно вступал в игру, но когда кашгарец ставил на кон ухо, отвиливал от игры, ловя всякий случай, прикидываясь, что вдруг вспомнил о неотложном деле, что кто-то его кликнул и прерывал игру, вставал поглубже, засовывая за пазуху и бережно и медленно закручивая в пушак пресловутое ухо, давно иссохшее, завернутое в затвердевшую трепицу. Заяц же, помышляя лишь об отыгрыше, Лишился в игре всякого благоразумия, всякой осмотрительности. Он не раз пытался поставить на кон свое уцелевшее ухо, мечтая лишь отыграть отрезанное. Но милостивец, втягивая зайца в игру, шел лишь на простые ставки. На мелкую походную добычу, довольный, что отчаяние туманит голову зайцу, чтобы запали, наращивая ставки, он всегда играет до полного проигрыша. Вокруг всегда собиралась толпа воинов, знавших обоих игроков. Каждый раз, когда заводилась игра, окружавшие заключали между собой условия, ставя одни на зайца, другие на милостивица, словно не двое отважных воинов повелителя вселенной, а два перепела бились смертельным боем. Уселись они и в этот день в стороне от толчии, в затишье, пометать кости, попытать удачу. Давно не выпадало случая поиграть. То одного посылали в разъезд, а другого ставили в караул, то оба попадали в караул но в разные концы стана. Наконец выпал денек спокойно поиграть. Растелили пону, сели, подогнули подолы халатов под колени. Так, сказал милостивец, что ж делать? Начнем, прикидываясь спокойным, откликнулся заяц. А ставка? К чему время тянуть? Ставлю ухо на ухо. На отыгрыш? А как ценишь ухо? — Говорю ж, ухо на ухо. — Нет. — То ухо мне на большой ставке досталось. — А что толку? Держу, — Держу-держу его при себе, а выкупа нет. — А нет выкупа, оно в цене падает. — Чего стоит ухо, когда у тебя сил нет его ни откупить, ни отыграть? — Второе выиграю, два уха за пазухой понесу. — А польза есть? — Нет. — к возьми два ореха, да и носи за пазухой. И то на орехи хоть кто-нибудь польстится, А ухо твое кого прельстит, когда ты его откупить не в силах. Оскорбительные слова. вскочить бы до да меч наружу, Да отстоять бы честь, Смыть бы кровью хулу. Хулу-то смоешь, А ухо так и останется неотыгранным, Неоткупленным. Тут таков оборот, что и кровью Пятна не смоешь. Надо смолчать, терпеть, Снести срам от отыгрыша а уж потом посчитаться с хулителем за дерзость, за свой позор. Тогда, если и накажут по обычаю, кровью за кровь соратника, и на казнь можно стать с достоинством. Заяц терпел, миролюбиво спросил, — Как же ты его ценишь? — Срезанное? — Ты же говоришь, оно дороже моего целого? — Дороже. — Ему цена? Милостивец, прищурившись, словно все подсчитал, Назвал, наконец, такую цену, что все ахнули. ой ой! вот так дорожится. Заяц, кое-чем поживившийся в мараге, держал свое накопленное серебро на готове за пазухой. Может, скинешь, да без игры дашь выкупить? Выкупай. Но скинуть не скину. Столько дать не могу. Играй. Ставь наполовину. Оба раза выиграешь, твое счастье. Проиграешь? Эту половину серебром отдашь. А если свое ухо выставлю? Приму за полцены. К живому уху доложи серебро, до полной цены срезанного. Выиграю, у меня два твоих уха будет. Да что в ней за корысть? Полцены доложи серебром. При выигрыше мне хоть капля серебра останется. А без этого что? Ох, дорожишься, заколебался заяц. Но давно приглядевшись зайцу в игру вмешался десятник догал. — Прими-ка меня в игру. — Что ставишь? — Ухо почем ставишь? — Я сказал. — Скинь, пойду на ухо. — А сколько поставишь? — Этого хватит? — спросил Дагал, кладя на кон золотую и замысловатую, как кружево-серьгу, украшенную подвесками из лавов. Что же, ее одну кладешь? — Пары им было бы веселее. — Хватит. Прежде чем дать противнику кости, Милостивец наметанным глазом осмотрел серьгу, подкинул ее на ладони и, дабы соблюсти порядок, заспорил. «Да что же это? Одна серьга за такое ухо? Какое такое? Хозяин с осени всю зиму не осилил его выкупить. Чего же оно стоит?» Милостивец не мог опровергнуть эту истину, а заяц с похолодевшими губами терпел посрамление. О его собственном ухе говорят, как о какой-то казалбашской Серге. О, Аллах! Сколько серег, да и колес, да и кое-чего покраше, прошло через руки, хожалого воина. А все не впрок. Кто-то копит, собирает, гремит в поясе и кольцами, и запястьями, и под седло заправляет лоскуты парчи. А у зайца добро не держится. Как бы эти добычи были тут кстати! Случилось бы в Армению пойти, а вось снова кое-что к рукам пристало бы. А тут вот поди. Другие пошли в Армению, а Зайца назад, на голую эту дорогу. Пока вернешься до да достигнешь той Армении, что ж там останется. Заяц все же вмешался в спор, заявив о своем праве метать первым. Я еще не отказался, ставлю в полцены правое ухо, докладывая серебром. Наш почтеннейший десятник принял мою цену. Уговор у нас твердый. Ему и метать. Заяц покорно уступил, пощупывая закрученную в поясе кое-какую мелочь. Как ни щупал, перекрыть ставку Гала он не мог. Пружевная серьга с лаловыми подвесками. Большая ставка. Догал взял кости и метнул. Покатившись, они легли было, но одна из них, откатившись чуть в сторону, ударила со складку кошмы. И задержалась на ребре заяц на лету посчитал семь, но кость ребра легла на бок 5 заяц обрадовался проиграл он сам не понимал почему ему было бы легче если бы его ухо осталось на прежнем хозяином 5 меньше не бывает прощай серьга почтеннейший десятник сощурившись чтобы скрыть ликующий взгляд метнул милостивец Кости раскатились, но вдруг, как живые, сбежались навстречу друг дружке и легли рядом, невелико выпавшее догало число пять, но изредка выпадает и меньше — четыре. Догал протянул черную ладонь, и милостивец, хмуро порывшись за пазухой, вынул ухо и положил десятнику на ладонь. Догал шутливо подкинул на ладони заскорузлую плоскую тряпочку, содержавшую ухо кашгарца. Ухо, некогда внимавшее колыбельным песенкам, соловьиным свистом, шепотом милых красоток, громоподобным воинским кличем, мольбам поверженных врагов и воплям пленниц, ухо воина, личное ухо зайца, стало вдруг собственностью десятника Дагала, и он шутливо подкидывал его на ладони, словно прицениваясь, чего оно теперь стоит. Это его сокровище. Заяц замер. В новых руках это ухо казалось ему намного дальше, чем прежде. В тайне он надеялся, что, выиграв у него в разных играх 10ро больше, чем можно запросить за ухо, милостивец-милостивица и возвратит ухо природному хозяину. Но теперь в руках догала этот выигрыш казался наравне с любой вещицей, кидаемой на кон. И он вправе за нее спросить, сколько бы ни взбрело в голову. В довершение позора зрители, да то ли молча толпившиеся вокруг, теперь обрели голоса и перешучивались насчет зайца. Что-то кричали ему такое срамное и обидное, что и понимать-то не хотелось. Ерзая на коленях по потной попоне, заяц принимался то скрести спину, то снова щупал в поясе убогую магарскую добычу и не знал, что делать, как вдруг его язык будто бы сам по себе выговорил. А если б мне выкупить почтеннейший? Можно. Сменяю. Стоит оно доброго коня. Давай сменяю на коня. Коня? И не из табунов, а жеребца под седлом. Возьму. Пока не приведешь, но другую цену не согласен. Все слыхали мое слово, братья, и воины, столпившиеся вокруг, наперебой подтвердили. Слыхали слово. Это был железный уговор, и Заяц понял, что слово, сказанное Дагалом, булатное слово. Надежда на отыгрыш ушла. Наступило время несмываемого позора, и этому позору не будет конца. И что бы ни совершил, какими бы подвигами ни отличился, навсегда останется позорищем всего войска одноухий воин, ненадежный для игры, слабый для богатой добычи. Он бы пошел на все, он стал бы самым свирепым и самым отважным из всего войска, но это была бы служба повелителю Вселенной, а ухо перекатывалось бы на ладони десятника, и никакой кровью, никакой отвагой не вызвать его назад из этой растопыренной ладони, шутливо перекатывающей почерневшую плоскую заветную трепицу. Но заяц попытался еще раз. Я бы поставил на кон другое ухо. При всех, сказано. Ставь коня. Но если очень жалеешь, соглашусь, ставь ухо на ухо, а коня в придачу. Коня отдашь до осени. Не повезет взять коня в битве. Выкупи у тех, кому повезет. А как пойдем на зимовку, приведешь мне коня. При всех поклянешься привести? Я поверю, подожду до зимы. Клянусь. Ухо на ухо, а коня в придачу. И мертвеющими губами заяц повторил при всех, коня в придачу. В это время кто-то догадался, что подошло время побывать у котлов. Все давно проголодались, выехали до света, а теперь солнце уже клонилось к вечеру. Прервав игру, пошли к котлам. Докал добыл у повара баранью кость и с завидной ловкостью одним рывком губ сдернул с нее начисто все мясо. Воины, спеша угодить самодовольству десятника, поспешно, одобрительно засмеялись. Догал же, словно совершил удалой подвиг, взял еще одну кость. Рванул мясо, но оно не поддалось. Прикусил его покрепче, еще раз рванул. И опять ничего не вышло. Сердито он вернул кость повару. Что ж сырым почуешь? перва надо допечь, а уж тогда и воинов почивать. Повар оправдывался. Баран больно жилист, тут не от своего стада берешь. Хватай, что попадется, ни самаркандская баранина, ни гисарских лужков. Тут бывает и не разберешь, козел козлом, а зовется бараном. Но догал, наметившись на новую кость, поучительно напомнил, у хорошего повара и козел слаще дыни. Истина. да ведь жилист, что ж мне, эту кость царевичу подать, а вам ляжку? Пока еле стемнело. Кишата беспокойно поглядал поглядывал, угодят ли царевичу повара. Старику впервые выпала забота об лукбеке Ни при повелителе, ни под крылом бабушки, а в чистой степи вся забота обо всем свалилась на одного воспитателя. Историк затребовал было каких-то разносолов, но ки -Шата беззастенчиво напомнил ученому, что в степи и в походе городским прихотям потакать не будет. А улугбек радовался грубой еде, ибо все простое, воинское, напоминало ему привычки деда. И эти повадки у Лукбека примеряли воспитателя с воспитанником. Пока совсем не смерклась постелили постели. Войны разлеглись по обе стороны ручья, поближе к прохладе. Кишата еще раз поехал проверить караулы. Стан затихал, стала слышна какая-то тихая птица, попискивающая невдалеке среди холмов. Уже совсем стемнело, и дремота овладела людьми, и то там, то тут раздавали сонные вздохи, всхлипы, всхрапы. Птица смолкла. Высоко над головой сплетались, переливаясь созвездия. Еще попищала птица. И вскоре опять смолкла. И вдруг посреди стана во тьме, будто черный обвал, ввалился в котловину, загрохотал топот множества коней. Как бы несметный табун помчался на приутихший стан, Улугбек еще лишь привстал с под одеяла, Но Кишата с одним только кинжалом в руке уже стал над просыпающимся царевичем. К ложу Лукбека, растеленного на земле, мчалась из тьмы волна неведомых всадников. Через мгновение все было растоптано копытами, все, кто тут лежал. Один Кишата принял налет грудью в грудь, еще думая, что это чей-то табун сюда прорвался, коля кинжалом подвернувшегося коня, другого ударив плечом, и всадники, плохо видя во тьме, Проскакали по краю одеял, на который свалился с разрубленной головой воспитатель царевича, всей тяжестью валя с ног привставшего Лукбека. Кишата растил свой опыт в битвах с большими сильными войсками, в осадах городов, в неотразимых приступах на могущественные крепости, в искусной обороне от коварных, но известных врагов, огнев простых людей. Их неукротимая отвага их порыв к битве не были изведаны опытным воинам Тимура. И ни он сам, ни его посты, зорко стоявшие на своих местах, не поняли, откуда взялась посреди стана эта сеча во тьме. Ибо ни орлом с распростертыми крыльями, ни беркутом по заветам хана Чингиза, а словно клинок меча вонзилась внезапная конница в самую середину стана, разбрасывая срубленные головы успевших подняться, Топча лежавших, крепким ударом разломив стан, как спелый арбуз, надвое, с разбегом мстители проскакали до конца лощины, рубя саблями всех подвернувшихся и возвратились на растерявшихся воинов снова, прежде чем те опомнились и кинулись к лошадям, которых с просонок и в кромешной тьме никто не успел достать. Налетев с той же скоростью, мстители отбили воинов от разбредшихся коней, нанося клинками и копьями удары, удары, удары. Иные из нападавших напоролись на копье, или не успели добить удары мечей и сабель, но весь стан был истоптан, и стерзан, все смешалось, вспышки разметанных костров, взблески сабель, и тьма, и сечи, и визги лошадей, и храп, и возгласы боли, и вопли торжества. Крутящаяся тьма, сполосованная словно зорницами, искрами от ударов булата о булат, подков от камни, искрами сухой травы, занявшись от углей. Не в силах ничего понять в этом круговороте, Улугбек вылез из-под тяжести мертвого тела, привалившегося к нему. Вскочив, ткнулся в историка, бившегося, как в ознобе, и, кинувшись в сторону тишины, вывернулся из коловорота ночной сечи, туда, откуда не слышно ни и ни топота побежал. А у ручья, где заночевал десяток догала, Нападение пронеслось, никому не повредив. Мстители прокрались в стан руслом ручья, глушившего конский топот. Выбираясь на берег, они еще лишь свыкались тьмой и проехали, не заметив спавших воинов. Не спал только заяц. Поутру, сразу после первой молитвы, они сговорились с десятником догалом метнуть. Даже если весь стан станет на поход, они успели бы метнуть. Бросить кости — это одно мгновение. Об условии договорились. В случае проигрыша заяц отдаст тот же день последнее ухо, а осенью перед зимовкой приводит десятнику коня. Раздумья гнали прочь сон, и заяц первым услышал странные топоты и разглядел всадников, кравшихся в стан. Он юркнул в сторону бармача. «О, Аллах, милостивый! Кто это? кто это? Кто это?» «Сперва осмотреться! Кто это?» К этому времени, промчавшись через весь стан, мстители мчались на стан обратно. Топоты лязг сабель и толчья сечи приблизились к ручью и к зайцу. Перескочив через ручей, заяц смутно видел столпившихся схватки справа на берегу ручья, а вслед за тем и среди самого ручья. Заяц отбежал, гадая, где ему безопаснее, но все еще толчась возле всадников. Так же быстро, как и появились, они поскакали куда-то в сторону и снова схватились там. Перед самим зайцем в распахнутом халате пробежал Дагал, держа перед собой, как свечу, саблю. Кидаясь за ним след. заяц похватился. У Аллах! Мое ухо там!» Услышав за собой топот зайца, ничего не разбирая во тьме, догал обернулся и измахнул саблей, но, видно, сам не ожидал, что будет рубиться. Сабля, свистнув, выскользнула из ладони и, метнувшись над зайцем, исчезла. Навык ли воина, ли битвы, кинули зайца на догала, прежде чем оба опомнились. Простым ножом, единственным, что при нем было, заяц заколол десятника. И уже не прислушиваясь, далеко ли, близко ли бьются люди, потянулся к поясу, где видно спрятано ухо. Но пояса на десятнике не оказалось. И неоткуда узнать, где он его оставил, не потерял ли, сам ли снял, все, ему сорвали. Не было уха и за пазухой. Какая же может быть пазуха, когда халат распахнут? Улукбек бежал из котловины в горы. Здесь ни толчи, ни топота. Все это позади. Котловина клокотала, как закипавший котел. Улукбек бежал в гору, когда на тропе его остановил караул. Их было всего десяток. Десятник не сразу понял и не сразу опознал царевича. Но голос Улукбека горячий, гневливый, нетерпеливый приказывал. Звал их скорее вниз в котловину. Не дожидаясь ответа, Глубек прыгнул в чье-то седло и увлек за собой покорный, ошеломленный караул в гущу схватки. На подъезде десятник остановился было, всматриваясь непроглядную темень. Ничая удача при такой сутулке, но царевич мчался вперед, в самую сечу, и отстать, оставить его без себя никто не посмел. Весь десяток кинулся следом. И с размаху, с горы, с привычными кличами, вонзился, как перед тем вонзились в котловину хозяева своей земли, в толпу всадников. Внезапное появление свежих сил, тьма, мешающая разглядеть, велики ли эти силы, спугнули мстителей. Сеча пресеклась. Редко, глубоко дыша, как после тяжелой ноши, заяц стоял над догалом, не понимая, что же теперь делать. Где же оно, заветное ухо? Вдруг топотом мимо снова пронеслись всадники. На несколько шагов отстав, вслед за ними проскакала лошадь без хозяина. Заяц не успел даже отстраниться, его забрызгало не то водой, не то мокрым песком. Ушли? Сразу все стихло. Осталась лишь тьма, дочадящие, потрескивающие каким-то горящим жиром, рассыпанные повсюду тлеющие угли. Заяц перебрел через ручей, и затем торопливо, воровато, вглядываясь в землю, вдруг наклонился над чьим-то распростертым телом, Ощупал его, ощупал голову. Чья-то незнакомая, может быть, разбойничья голова. Из тьмы повсюду слышали стоны, зовы о помощи. Лишь когда небо, туманец перед рассветом, позеленело, огляделись. В измятой траве всюду пораскинулись изрубленные и стоптанные войны. Не столько было порублено, сколько потоптано. Некоторые отползали к ручью. Между людьми валялись и лошади, пробитые копьями, Некоторые из них, не в силах шевельнуть ногами, приподнимали беззащитные головы. Кто из воинов держался на ногах, те бродили между павшими. Улугбек вернулся на свою кошму, разглядел распростертого поперек одеял ки шату. Бледный, сутулившийся историк тоже прибрел сюда и встал возле царевича. Подошли и те трое воначальников, чтобы подчинению кишаты вели свои сотни на охране каравана. Один из них после долгого молчания вздохнул. С двух ударов. Нет, возразил улугбек. Он на них кинулся. Коня ударил кинжалом, другого толкнул плечом. И они еще раз ударили и проскакали мимо. С одного. Сабли. Ну как же раз. Голову рассекли по темени. Один удар. Ухо начисто отсекли. Другой удар. Но Улубек упорствовал. Я видел, одним ударом его сбили, только одним. Вы, начальник не поспел с старевичем и заговорил о делах. Как теперь быть? Кто ж караул возглавит? Улугбеку, как внуку-повелителя, надлежало ответить. Ему на глаза первым попался историк. И Улугбек, поворачиваясь к нему, сказал, «Вы сказали, что в своих местах принимали участие и отличались в битвах. Возглавьте». Никак не ожидавший этого Низам-аддин как-то странно присел на одну ногу, попытавшись поклониться царевичу в ответ на небывало лестное доверие, но растерянность его была столь очевидна, что кто-то из военачальников, не сдержавшись, ухмыльнулся. А в это мгновение перед Низам-аддином открылся весь ужас, вся бездна нового положения, в какое он попал. Он даже не знал, как поставить, а когда надо, как поднять, А когда подойдет время, как остановить войска на походе? А в случае боевых дел знал лишь одно. Прочь с дороги, подальше от вражеской конницы, от грубости воинов. И не представлял себе людей, которым было бы приятно и желательно ввязываться в битву или жертвовать головой. Как же быть, когда вдруг понадобилось заявить о своем усердии? Не может быть, пробормотал он. В Иране песчаной пустыни, там одно... Здесь совсем иное. Не могу. Нет, нет, не могу. И, наконец, уже не скрывая страха перед своим новым положением, признался. Я этого не могу. Тогда Улугбек смутно припоминая какие-то поучения Низамаддина, своего учителя истории, напомнил ему. А дедушка во всех странах одинаков. Ему пески ли пустынь, горы ли, города ли, всегда одинаков. Он видит врага, а не землю под врагом. А враг — везде враг. И в тайне гордясь, сколь памятлив, и радуясь своему царственному праву решать здесь важное дело, Улугбек, оборотясь от историка, обратился к старшему из военачальников, благословенно поклонившись. Прошу вас, дедушка ценит вас. Это короткое, вскользь сказанное признание, что повелитель Вселенной где-то при неведомых обстоятельствах оценил заслуги этого старого своего соратника, ударилось радостно ликующим молодым румянцем в дряблые щеки седого воина, и он в свой черед, растерявшись, только кланялся. — Пожалуйста, пожалуйста! А историк опустил глаза со стыдом, но и с облегчением. Со сладостным восторгом, что беда прошла мимо. Старый военачальник, еще не утешив радости, побежал к коню, чтобы переставить караулы, осмотреть людей, сообразить, какое дело нужнее при этих непредвиденных делах. Догнать бы, да наказать бы, проучить ночных разбойников, но их давно и след простыл с то Да и этих холмов вокруг никто не знает. Тут, когда не знаешь, где ступаешь, и холмы-то не только что чужды, а и враждебны все». Неподалеку в толпе воинов вдруг раздался громоподобный смех. Смеялись одни заливисто, другие визгливо, третьи хмурым ухающим смехом, но смеялись все. Смех, столь неуместный здесь, где надо было бы приступать к рытью могил, привлек внимание всего стана. Услышал и улугбек и захотел разузнать, чему там обрадовались люди. Историк вознегодовал. Дикость! Опасность вот она, рядом. Чуть то и разбойники снова тут, и голову с нас долой. А им ха-ха-ха. Вскоре, ведя за собой зайца, толпа приблизилась к царевичу. Один из догалого десятка объяснил. Этот вот, по кричке заяц, проиграл ухо своему десятнику. Ему не я проиграл. Как так? Догал, ота твое ухо выиграл? Мое. Видите, как путает. А догал ночью предстал перед престолом Всевышнего. И теперь сей заяц кренется, что еще прежде нападения свое ухо успел отыграть. Мы усомнились. Он нам его представил, завернуто в тряпицу. В ней прощупывается ухо. Мы были склонны поверить, хотя свидетелей при игре не было. Но у нас есть вот он, кабулец Пулат, очень приметлив. Он щупал-щупал, а затем спрашивает, «Ты какое ухо отыграл?» Заяц пощупал голову и говорит, «Левая». Кабулец к нам ко всем обратился. «Бывает ли, — спрашивает человек с двумя правыми ушами?» Мы отвечаем, «нет, таких не видовали. «Взгляните же, — говорит Кабулец, — тут правая, и у зайца на голове правая». Развернул трепицу, «Все видим правая». Вот и смех, как прикинулся нас обдурить, а выходит самого себя. Воины даже в присутствии царевича не смогли сдержаться, и смех загремел снова». Улыбек попросил показать ему ухо, и на развернутой пиццы как драгоценность, это ухо показали царевичу. Это было не слежавшееся, давно засохшее ухо зайца, а свежее, на свежем срезе, поросшие седыми волосками. — Где ты его взял? — спросил подъехавший его начальник. Заяц, потупившись, глухо повторил. — Это мое. — Отыграл. — А проиграл когда? Здесь стояли соратники, помнившие, что еще в султане осенью было проиграно злосчастное ухо. Кто-то ответил за зайца. — Осенью. — С осени? А это только что отрезано. — Где взял? — спросил Улугбек, приглядываясь к уху. Вдруг он схватил это ухо и, отбежав, наклонился к покойному воспитателю. Все окружили царевича. — Ухо киш, а ты... Заяц, срезая в темноте первое попавшееся ухо, не ждал, что опять скоро понадобится показывать его перед всем народом. Рассчитывал, что оно отлежится в поясе, что, вернувшись из поездки, когда немало дней пройдет, он объявит о своем отыгрыше. И проговорился, прохвастался. Страшно Тимурову воину выпустить из доверия у своих соратников, а тем паче у своего же десятка. От оплошавшего соратника все заспешили отмахнуться. Не дай бог обо всех подумают, что все таковы. — Что это за заяц? — спрашивали они друг друга. Никогда он никому не был по душе. Вдруг один приметливый воин, возившийся около мертвого догала, нашел у него под мышкой в рубахе тайничок, а там и серебряные и золотые добычи, и ссохшееся зайцево ухо. Приметили и то, что догал не порублен, а заколот. А нападение совершено на конях. Сеча шла с коней. Как же и кто же мог заколоть до гала? И тогда, катаясь по земле у ног у Лугбека, заяц, сбиваясь, захлебываясь, во всем покаялся. День стояли в котловине, разбираясь в делах, кто из раненых до султана не доберется, кто остался в караулах и не пограблен ли караван. Караван оказался целёхоник, но потери велики, из каждого десятка четверых не досчитались начальники собравшись к улугбеку судили зайца они просили у лугбека не щадить виновного войско на походе улугбек выслушав свидетелей и признание злодея вспомнил с какой твердостью как сурово дедушка добивался круговой дружбы среди воинов а тут воин заколол своего же десятника срезал ухо начальника царевича у караула И потом, как жалкий пленник гнусил слова раскаяния, пытаясь не только каяться, но и лгать. А ложь в устах воина — тоже тяжкий грех. Лишь историк устал от всех событий, привалился к скомканной кошме и накрепко заснул, приоткрыв рот, словно удивленный странным биением сердца у этой зыбкой изменчивой вселенной. Единым биением сердца у всего этого несчастливого множества сердец, которое зовется воинством Тимура, единым биением, чего бы это ни стоило. Улукбек сказал, три злодейства, тридцать стрел. И присутствующие хором, скознув ладонями по бородам, откликнулись. Слава Аллаху! Перед рассветом, чтобы поспеть пройти подальше, пока солнце не накалит голые каменистые холмы, караван поднялся в дальнейший путь. При сборах всех удивил историк. Из безхозяйной рухляди, разбросанной среди травы, подобрал простую воинскую шапку и надел ее, сбросив челму. Враги всюду, вдруг, глядя на челму, примут за вельможу, да и пустят стрелу. Уж лучше сберечь голову в шапке, чем челму без головы. Зайцы вывели в степь и поставили неподалеку от тропы на виду у всего каравана. Уже забрежало утро, когда прямо позади злодея Стали восемь человек, оставшихся от Дагалова десятка, да двое поставленных на место догала и на место зайца. Да два десятка по обе стороны, справа и слева. Остальные смотрели, не сходя с коней. Караван стоял, выжидая знака. Солнце приподнялось из-за туманных гор, близился зной. Историк, сорвавшись петушиным голосом, крикнул у беку: «Ну, давайте, давайте!» начальники покосились на ученого, переступившего рубеж дозволенного. Царевичу никто не смел указывать. Улугбек же стеснялся впервые в жизни дать смертный приказ. Но по уставу приказывать полагалось ему. Он хорошо помнил, что дедушка тут был бы решителен и скор. Однако Улугбек не знал, не мог вспомнить, какое слово надо тут крикнуть. Он молча кивнул. Не все сразу его поняли. Но вслед за теми, кто спустили стрелы, стреляли остальные. Тридцать стрел, одни прямо, другие искоса, впились в тело зайца. Гулукбек снова кивнул, трогая коня, и воины поехали следом. Караван пошел. Заяц остался лежать в пустой степи, топорши вверх оперенные стрелы, будто прислонившись ухом к земле, вслушиваясь в землю, далеко ли проходят люди. Он бы услышал, как дружно идет по земле войско, как отдаляясь все глуши-глуши топот, а утро разгоралось, как сухой костер.